Глава двадцать четвертая. У советниц. Кто-то потряс шалон за руку, это оказалось Сарен, и Айси дай, заговорила с нею. «Он вон там», — сказала Саран, — «в чертоге советниц, под куполом». Отдернув руку, Сарен сделала глубокий вдох и подобрала поводья. Смешно думать, что его воздействие сильнее, когда мы стоим ближе, — пробормотала она. Но ощущение именно такое. Усилим воли Шалон стряхнула с себя оцепенение. Пустота не исчезла, но она заставила себя не замечать ее. Однако, по правде говоря, ищущая ветер чувствовала себя как фрукт, из которого вырезали сердцевину. Они находились на громадной. Шалон решила, что это все равно называется площадью, хотя она и круглая — площади, вымощенной белым камнем. В центре располагался огромный дворец, круглое здание, целиком белое, за исключением высокого синего купола, похожего на половинку шара. Два этажа ниже купола окружали массивные колонны с каннелюрами, На второй этаж по обе стороны поднимались две широкие белокаменные лестницы, по ним вверх и вниз непрерывным потоком двигались люди. Не считая пары высоких арочных бронзовых ворот, что стояли на распашку прямо перед путниками, самый нижний этаж представлял собой белый камень, в котором были высечены изображения женщин с диадемами. Больше, чем в два человеческих роста высотой. Между ними красовались белокаменные снопы колосьев и рулоны тканей, свободные концы которых словно развивались на ветру. Стопы слитков, означавших, вероятно, золото, серебро или железо, а то и все эти металлы разом, а из мешков сыпалось нечто, смахивавшее на монеты и драгоценные камни. Под ногами женщин тянулся сплошной ряд совсем маленьких фигурок из белого камня. Они тянули фургоны, работали у наковален и у ткацких станков. Здешние люди возвели памятник, который превозносил их благосостояние, нажитое торговлей. «Что за глупость! Когда люди решают, что ты превосходишь их в торговле, они не только начинают завидовать» но и становятся упрямы и предлагают заключать нелепые сделки. И бывает нет иной альтернативы, кроме как соглашаться на них. Шалон сообразила, что на нее хмуро смотрит Харине и выпрямилась в седле. «Прошу простить меня, госпожа Волн», — произнесла Шалон. «Источник пропал, но он вернется» конечно же, вернется, и она не вправе забывать о своих обязанностях. Шалон чувствовала стыд, что позволила себе уступить страху. Однако пустота никуда не делась. О, свет, пустота! Теперь мне легче, потом станет еще лучше. хрене только кивнула, по-прежнему с мрачным видом, и ушалон засосала под ложечкой. Если Харине не начинает сыпать заслуженными упреками, это значит, что позже она намерена учинить настоящий разнос. Кацуана проехала прямо через площадь и, именовав открытые ворота чертога-советниц, въехала в просторное с высоким потолком помещение на поверку оказавшиеся закрытым конюшенным двором. Дюжины мужчин в синих куртках сидели там на корточках возле портшезов, на дверцах которых красовались эмблемы — золотые мечи с золотыми ладонями. Насильщики удивленно подняли взгляды на всадников. Не меньше изумились и мужчины в синих жилетах, что выпрягали лошадей из кареты с гербом в виде меча и руки и те, кто большими швабрами подметал каменный пол. Еще двое конюхов уводили лошадей в широкий коридор, откуда пахло сеном и навозом. Всадником, мелко кивая головой и потирая руки, подбежал пухленький круглощекий мужчина средних лет. В отличие от других мужчин, чьи волосы были подвязаны на затылке шнуром, У этого в прическе красовалась небольшая серебряная заколка, и его синяя куртка была сшита, по всей видимости, из качественной шерсти. К тому же, слева на груди имелась вышитая золотом эмблема руки и меча. «Прошу простить», — с елейной улыбкой заговорил он, — «не хотел бы обидеть вас, но, боюсь, вам, должно быть, неверно указали дорогу». «Это чертог советниц и, скажи первой советнице Барсалле, что здесь Кацуана Меледрин, и она хочет встретиться с нею», — перебила его Кацуана, спешиваясь. Улыбка Пухлощекова съехала на бок. Он выпучил глаза. «Кацуана Меледрин? Я думал, вы...» Он осекся под ее неожиданно жестким взглядом, Затем откашлялся в кулак и вновь расплылся в подхалимской улыбке. — Прошу простить меня, Кацуан и Седай. Позвольте мне проводить вас и ваших спутников в приемную, где вас поприветствуют надлежащим образом. Я же тем временем извещу первую советницу. Глаза его слегка округлились, когда он поближе взглянул на упомянутых спутников. Несомненно, он узнал Айс Седай, Приведя шалон и хрене он моргнул, но для сухопутника проявил недюжинное самообладание, даже рта от изумления не раскрыл. — Мальчик, я позволю тебе со всех ног сгонять калийс и сказать, что я здесь, — ответила Кацона, расстегивая плащ и перекидывая его через седло. — Передай, что я буду в куполе, и скажи, что я не собираюсь ждать ее целый день. Ну, бегом. На сей раз улыбка не сползла с лица, только стала очень кислой. Но толстяк замешкался лишь на мгновение, крикнув конюхам позаботиться о лошадях, а потом бросился бежать. Кацона же перестала замечать его, едва отдала последнее приказание. «Верен, кумира, вы вдвоем пойдете со мной», — с живостью заговорила она. «Мириса, собери всех вместе и будь наготове, пока я...» «Алана, вернись и слезь с коня!» «Алана!» Таня охотно развернула лошадь от ворот и, мрачно глядя на Кацуана из-под лобья, спешилась. На Алану обеспокоенно смотрел Айван, ее стройный страж. Кацуана вздохнула, словно ее терпение почти истощилось. — Мериса, если понадобится удержать ее на месте, можешь хоть сесть на нее, — сказала она, передавая поводья низкорослому жилистому конюху. — Я хочу, чтобы все были готовы выехать сразу же, как только я закончу с Алис. Мериса кивнула, и Кацуана повернулась к конюху. — Его нужно только немного напоить, — сказала Айседай, ласково похлопывая животное. — Сегодня я его немного заставляла трудиться. Своего коня шалон была более чем счастлива сбагрить конюху и без всяких указаний. Она бы не возражала, если бы тот его убил. Шалон не знала, долго ли ехала в оцепенении, но она как будто провела в седле всей мили до единой из тех сотен лик, что отделяли фармедин от котка и Рена. Ищущая ветер. Чувствовала себя столь же помятой, как и одежда на ней. Вдруг она поняла, что среди других мужчин не видит симпатичного лица Джахара. Страж верен Томас, седой крепыш, суровый, как и все стражи, вел в поводу серого в яблоках коня, на котором ехал Джахар. Куда подевался Юноша? Его отсутствие, похоже, ничуть не взволновало Мирису. «Это первая советница», — пробурчала Хорине, позволив Муаду помочь ей слезть на земь. Двигалась она так же, одеревенела, как и шалон, а Муад с легкостью спрыгнул с коня. она тут важная особа, Сарен?» «Ну, можно сказать, она правительница фармединга хотя другие советницы называют ее первой среди равных, чтобы они под этим не подразумевали». Передавая поводья своей лошади конюху, Царен совсем не выглядела встрепанной. Возможно, она и была расстроена из-за теренгриала, укравшего источник, но воплощала собой сейчас холодную бесстрастность. С виду настоящая ледяная статуя. Конюх споткнулся, заглянув ей в лицо. Некогда первая советница давала советы королевам Мареда. Но после распада Мареда большинство первых советниц считают себя естественными наследницами прежних правителей. Шалон отдавала себе отчет, что ее познания в истории сухопутников весьма скудны, как и знания географии удаленных от берегов мест. Но она никогда не слыхала о государстве под названием Мареда. Для Хорине, впрочем, услышанного оказалось вполне достаточно. Если здесь правит первая советница, то госпожа волн клана Шодейн обязана с нею встретиться. Достоинство Хорине меньшего не дозволяло, и она заковыляла через конюшенный двор кацуаны. — Ах да, — сказала несносная Аисседай, не дав Хорине рта раскрыть. Ты тоже пойдешь со мной, как и твоя сестра. Но, думаю, лучше без твоего господина мечей. Будет не слишком-то хорошо, если в куполе появится мужчина. А при виде мужчины с мечом у первой советницы не ровен час припадок случится. Хочешь что-то спросить, госпожа Волн?» Хорине захлопнула рот, явственно щелкнув зубами. «Хорошо», — пробормотала Кацуана. Шалон чуть не застонала. Подобное обхождение ни на гран не улучшит настроение ее сестры. Кацуана повела своих спутниц по широким, выложенным синей плиткой коридорам, в которых висели на стенах красочные гобелены и которые освещались золочеными стоячими светильниками со сверкающими зеркалами. Слуги в синем сначала изумленно таращились на них, А потом, спохватившись, торопливо кланялись, как то принято у сухопутников. А исседая вела их под длинным лестничным пролетом из белого камня, которые как будто висели в воздухе, почти без опоры, разве что касались своим краем светлой стены, да и то не везде. Кацуана скользила, словно лебедь по спокойной воде но так быстро, что у Шалон заныли ноги. Лицо Хорине одеревенело, как маска, дабы скрыть, сколь нелегко дается ей подъем по лестницам. Кажется, даже кумира была слегка удивлена, хотя под шаг Кацуана она подстроилась без видимого труда. Маленькая кругленькая Верен семенила рядом с Кацуаной, то и дело улыбаясь через плечо Шалона Хорине иногда шалон казалось что она ненавидит верен но в улыбке той не было ни тени злорадства только ободрение Кацуана и остальные вместе с нею одолели последний изогнутый лестничный пролет зажатый между стенами и очутились вдруг на балконе с вычурными перилами из позолоченного металла обегавшим по кругу На миг Шалон потрясенно замерла. Она с изумлением воззрилась на громадный синий купол над головой, уходивший ввысь более чем на сотню футов. Один только синий свод и никакой опоры. Шалон мало что знала об архитектуре сухопутников, так же, как об их географии и истории, и об Говоря откровенно, она была невеждой почти во всем, что касалось сухопутников, разве что познакомилась немного с Кайреном. Она знала, как рисовать чертежи для корабля-гонщика, как руководить его постройкой, но даже представить не могла, с какого боку подступиться, чтобы создать такое вот чудо. На длинный балкон вело еще три арочных входа, облицованных белым камнем как этот проем, через который вошли они. За арками виднелись уходившие куда-то лестницы, но кроме Кацуаны и ее спутниц на балконе никого не было, что, по-видимому, порадовало Айс и она кивнула своим мыслям. Кумира, покажи, госпоже, волны и ее сестре, хранителя Фармединга. Голос Кацуаны слабым эхом разнесся под сводом громадного купола. Она отвела верен в сторону и, склонив друг к дружке головы, они принялись шептаться о чем-то. Их шепота эхо не доносило. Вы должны простить их, негромко сказала Кумира и Шалон. Даже ее тихий голос вызывал, если не эхо, то слабые отзвуки. Мир, но это должно быть неудобно даже для Кацуаны. Она пробежала пальцами по коротким темно-каштановым волосам. И тряхнула головой. Советницы редко испытывают радость при виде Айсидай, особенно если сестры родом отсюда. Думаю, они предпочли бы делать вид, будто силы вовсе не существует. Что ж, на то у них есть исторические основания. А последние две тысячи лет есть и средства оправдать свое притворство. Во всяком случае, Кацуаны. Есть Кацуана. Она редко, когда упустит возможность поставить на место самодовольного индюка, пусть даже на голове у того или у той корона, или диадема-советницы. Последний раз она побывала тут больше двадцати лет назад, во время Аильской войны. Но, подозреваю, некоторым из тех, кто помнит ее визит, захочется забиться под кровать. Как только они узнают, о ее возвращении. Кумира издала тихий смешок. Шалон не видела ничего смешного. Хорене скривила губы, но лицо сделало такое, словно у нее разболелся живот. «Хотите посмотреть на... хранителя?» продолжила Кумира. «По-моему, такое название ничем не хуже прочих. Смотреть, впрочем, почти не на что». Она с опаской шагнула ближе к золоченным перилам и всмотрелась вниз, так словно боялась свалиться. Однако в ее синих глазах вновь загорелся огонек. Все бы отдала, только бы заняться его изучением. Но это, конечно, невозможно. Кто знает, на что еще он способен, помимо того, что нам уже известно. В голосе ее смешались благоговейный страх и сожаление. Страха высоты Шалон не испытывала, и, подойдя к из седай, прижалась к искусно сработанному металлическому ограждению. Она хотела увидеть то, что отняло у нее источник. Через миг к ним присоединилась и Харине. К удивлению Шалон высота, вызвавшая волнение кумиры, оказалось менее двадцати футов. Столько отделяло балкон от гладкого мозаичного пола. Синие и белые плитки складывались в спиральный лабиринт. Он располагался в центре красного овала с заостренными концами, обрамленного желтым. Под балконом сидели на табуретах, поставленных с геометрической точностью по окружности зала вплотную к стене купола Три женщины в белом. Рядом с каждой в пол был врезан диск, в целый спан в поперечнике. И в диски эти, изготовленные как будто из дымчатого кристалла, были вставлены длинные тонкие клинья из прозрачного кристалла, направленные острием к центру зала. Туманные диски окружали металлические кольца, размеченные как картушка компаса но с еще более мелкими рисками между большими метками. Шалон не была уверена, но ей показалось, что на ближайшем кольце вырезаны какие-то числа. Вот и все. Никаких чудовищ, никаких ужасов. Она-то навоображала нечто огромное и черное, что всасывает в себя свет. Сдерживая дрожь, Шалон крепко стиснула руками перила, сжала колени вместе, чтобы не пошатнуться. Что бы это ни было, именно оно отняло свет. Шорох мягких туфель возвестило появление на балконе новых лиц. Через тот же вход, откуда пришли айс морской народ, появилась сдюжину улыбающихся женщин в свободных синих шелковых накидках поверх платьев, похожих на куртки без рукавов. Одеяния были богато расшиты золотом и волочились сзади по полу. Эти люди знали, как показать свое высокое положение. С ожерелий из тяжелых золотых звеньев свешивались большие кулоны, в виде красного овала в золотой оправе. Такой же овал повторялся спереди на узких золотых диадемах у всех женщин. У одной из них овал был маливым а рубиновым. Золотой же обруч на лбу казался почти сплошь усеянным сапфирами и лунными камнями. На ее правом указательном пальце сверкало массивное золотое кольцо-печатка. Женщина была высокоростом и царственно величава. Черные волосы, собранные на макушке в большой шарообразный узел, были припорошены белым, хотя на лице морщин не было. Остальные женщины были низкими и рослыми, коренастыми, худыми, привлекательными и некрасивыми. Ни одной молодой. Все имели властный вид, но она выделялась среди них не только драгоценностями. В ее больших темных глазах светились мудрость и сострадание, и она не то чтобы имела властный вид, от нее буквально исходили волны властности». Шалона без объяснений поняла, что это и есть та самая первая советница. Но женщина все равно громко объявила: "Я Алис Барсалла, первая советница Фармединга". Мелодичный и глубокий голос, весьма подходящий для оглашения официальных заявлений, за которыми должны следовать приветственные крики. Сейчас их заменило слабое эхо, отраженное куполом. Фармэдинг приветствует Хоринея Тагара Два Ветра, госпожу Волн клана Шодейн и чрезвычайного посла госпожи кораблей Атаан Мейер. Да сияет вас свет, и да увидите вы процветание. Ваше появление всем по сердцу в Фармэдинге. Я рада возможности узнать побольше об Атаан Мейер но вы, должно быть, устали после утомительного путешествия. Я распорядилась предоставить вам достойные апартаменты в своем дворце. Когда вы отдохнете, подкрепитесь, мы побеседуем. К нашей взаимной выгоде, да будет то угодно свету». Остальные раскинули юбки своих одеяний и склонились в полупоклоне. Хрене чуть склонила голову на бок. В ее улыбке угадывался намек на удовлетворение. Наконец-то, хоть здесь нашлись те, кто выказал ей надлежащее уважение. К тому же они не пялились, как другие, на необычные украшения морского народа. «По-видимому, Алы и Спасыльный отворот добежали, как всегда, быстро», — промолвила Кацуана. «А меня приветствовать не будут?» «На миг!» Когда Кацуана встала рядом с Харине, улыбка Алайс сделалась напряженной, а с лиц некоторых других советниц улыбки и вовсе пропали. Те же, что все-таки улыбались, явно были не рады Кацуаны. Одна хорошенькая женщина серьезными глазами даже бросила на Айс Седай недовольный взгляд. «Мы благодарны вам, Кацуаны Седай!» что привели сюда госпожу Волн. Особой благодарности в голосе первой советницы не слышалось. Она выпрямилась во весь рост и глядела прямо перед собой поверх головы Кацуаны. — Уверена, до вашего отъезда мы найдем способ показать всю глубину нашей благодарности. Яснее предложение удалиться Аллес высказать не могла. Разве что прямо приказала бы уйти, но Кацуана, глядя на нее, улыбнулась. Улыбку нельзя было назвать зловещей, но и ничего веселого она не предвещала. — Мне пока нельзя удалиться, Аллейс. Я благодарю тебя за предложение о приюте и принимаю его. Дворец на круче всегда предпочтительнее самое лучшее из гостиниц. Глаза первой советницы изумленно расширились, потом решительно сузились, но прежде чем Алаясь успела заговорить, Хорине произнесла полузадушенным голосом. «Кацуаны должна остаться со мной. Где не рады ей, там не будет и меня». Это было частью навязанной ей сделки, благодаря чему... Морскому народу разрешили сопровождать Кацуаны. Среди прочих условий они должны были идти, куда и когда она скажет, пока они не присоединятся к Карамуру, а также добиваться того, чтобы Кацуана была приглашена всюду, куда получают приглашение Атаан-Мейер. Последнее условие представлялось мелочью, особенно на фоне всего остального. Но, похоже, Кацуана точно знала, на какой прием могла рассчитывать. «Не падай, духа, малыйс!» Кацуана доверительно склонилась к первой советнице, но голоса не понизила. Эхо под куполом подчеркнуло ее слова. «Уверена, у тебя больше нет дурных привычек, которые мне нужно исправить». Лицо первой советницы залилось румянцем. Прочие советницы у нее за спиной обменялись задумчивыми хмурыми взглядами. Некоторые пристально посмотрели на Алайс, словно она предстала перед ними в новом свете. Интересно, как они достигают своего поста и как его теряют. Не считая Алайс, их было двенадцать. Наверняка это совпадение, но... Первые двенадцать среди клановых госпож-парусов избирают госпожу Волн, обычно из своего числа, так же, как первые двенадцать среди госпож-Волн выбирают госпожу кораблей. Потому-то Харине и выслушивала странные речи этой девушки, что та была из первых двенадцати, а еще потому что две Аисседай сказали что девушка по-настоящему прозорлива. Госпожу волн или даже госпожу кораблей можно сместить с поста, правда, по очень веской причине, например, за вопиющую некомпетентность или если она сойдет с ума, и первые двенадцать должны высказаться за такое решение единодушно. Судя по всему, на суше дела вершатся по-иному и зачастую неряшливо. Взгляд Аллы, прикованной к Кацуаны, был полон разом ненависти и затравленности. Возможно, она чувствовала двенадцать взглядов на своей спине. Но если Кацуаны вздумалась влезать здесь в политику, то зачем? И почему так грубо, напролом? Мужчина только что направлял силу. Вдруг промолвила Верен. К остальным она не присоединилась, а, стоя шагах в десяти в стороне, смотрела за ограждение. Купол отчетливо донес ее голос. «Первая советница. В последнее время много случаев, когда направляют мужчины». Шалон посмотрела вниз и заморгала. Прозрачные прежде клинья теперь почернели и вместо того, чтобы указывать в центр зала, каким-то образом повернулись приблизительно в одном и том же направлении. Одна из женщин внизу встала и, нагнувшись, вглядывалась в то место на металлическом кольце, куда указывал тонкий кончик клина, а две другие женщины уже торопились к проему с полукруглым верхом. И Шалон вдруг поняла. Триангуляция. Штука, простая и известна любой ищущий ветер. Где-то за аркой находится карта, и вскоре на ней отметят точку, где мужчина направлял силу. «Будь эта женщина цвет был бы красный, а не черный», — почти шепотом промолвила кумира. Она по-прежнему не подходила к перилам близко, но вцепилась в них обеими руками и наклонилась, заглядывая вниз. Он предупреждает, определяет место, защищает. Что еще? Наверняка создавшие его женщины стремились к чему-то большему. Им нужно было больше. Очень опасно не знать, какое у него еще может быть назначение. Но испуга в голосе кумиры не слышалось, только возбуждение. «А шаман, полагаю», — спокойно промолвила Алейс, отведя взгляд от Кацуаны. «Они нас не беспокоят. Они вольны входить в город, пока подчиняются закону». Она была спокойна, но некоторые из женщин у нее за спиной захихикали. «Не дать не взять девчонки-юнги из новеньких, впервые оказавшиеся среди сухопутников». Прошу простить меня, аисседай. Фармэдинг приветствует вас. Боюсь, только не знаю вашего имени. Верен по-прежнему разглядывала пол купольного зала. Шалон вновь посмотрела за перила и изумленно сморгнула. Тонкие черные клинышки изменились. Только что стрелки были черными и указывали на север. А через миг стали прозрачными и вновь смотрели в центр зала. Они не поворачивались. Просто сначала было так, и вдруг стало этак. «Все вы можете называть меня Эдвиной», — сказала Верин. Шалон чуть не вздрогнула, хумира же даже бровью не повела. «Вы помните историю, первая советница?» — продолжила Верин не поднимая взгляда. «Осада Фармэйдинга Гвайером Амаласаном длилась всего три недели. Под конец она приобрела весьма безжалостный характер. Сомневаюсь, что они хотят слышать о нем», резко сказала Кацуана. «И в самом деле, большинство советниц почему-то замялись. Кто такой, света ради этот Гвайер Амаласан?» Имя казалось смутно знакомым, но шалон не удавалось припомнить, кто он такой. Очевидно, какой-то завоеватель у сухопутников. Алла взглянула на Кацуаны и поджала губы. История отмечает Гвайра Маласана как выдающегося полководца. Эй, двина сидай. Возможно, талантом он уступал лишь самому Артуру и крыло. Что заставило вас вспомнить о нем? Шалон ни разу не видела, чтобы сопровождавшие Кацуаны Сидай не отреагировали даже на самое мягкое ее предостережение. С той же быстротой они подчинялись и ее приказаниям. Но Верен на этот раз ничего не замечала она и взора не подняла. Просто я подумала что он хотя и не мог использовать силу. Однако фарма сокрушил, сокрушил, раздавил, как перезрелую сливу. Низенькая коренастая Айсси помолчала, словно обдумывая какую-то мысль. «Знаете, у дракона Возрожденного армии в Иллиане и Тире, в Андории и Кайриене» не говоря уже о десятках тысяч аил, и аильцы эти очень жестоки. Удивительно, как вы можете быть спокойны, когда его шаманы являются к вам на разведку. «Думаю, ты их уже достаточно напугала», — твердо сказала Кацуана. Верен наконец отвернулась от золоченого ограждения, с широко раскрытыми глазами она походила на кругленького удивленного Зуйка. Ее пухлые ручки даже затрепетали, как крылья. «Ох, я не хотела, о нет! Я бы подумала, что намеревайся, дракон Возрожденный, выступить против вас, он бы уже так сделал. Нет, я подозреваю, что Шончан... Вы о них слышали?» Слухи, которые дошли до нас из Алтера и дальше с Запада, действительно ужасны. Кажется, они сметают перед собой все и вся. И я подозреваю, что они куда более важны для его планов, чем захват Фармэддинга. Если только вы не разгневаете его чем-то, конечно, или не обидите его последователей. Но я уверена, для этого вы слишком умны. Выглядел верен самой невидностью. Среди советниц возникло шевеление. Такую рябь поднимает на поверхности мелкая рыбешка, когда внизу проплывает рыба-лев. Кацуана вздохнула, и ее терпение явно было на исходе. «Эй, Двина, коли хочешь поговорить о драконе Возрожденном, пожалуйста, но без меня. Я хочу умыться и выпить немного горячего чаю». Первая советница вскинулась, как будто успела забыть о существовании Кацуаны, что само по себе было невероятно. — Да, да, разумеется. Кумеры, Нарвайс, будьте добры, проводите госпожу Волн. И Кацуаны седай в... в мой дворец и окажите им гостеприимство. Только легкая заминка и свидетельствовала, что присутствие Кацуаны в жилище Алейс будет для той неудобством. Если Эдвина Седая не возражает, мы хотели бы с ней побеседовать». Сопровождаемая по пятам большинством советниц, Алла с грациозной походкой удалилась с балкона, верен, когда ее обступили советницы и повели за собой, выглядела встревоженной и неуверенной. Но ее удивлению и беспокойству Шалон верила не больше, чем невинному виду до того. Она решила, что знает теперь, где Джахар, не знает только почему. Названные Алой из «Женщины», та хорошенькая, что сердито косилась на кацуаны, и стройная седоволосая, восприняли просьбу первой советницы как приказ, каковым она, видимо, и была. Разведя в стороны свои одеяния и отвесив полупоклоны, они спросили у Хрине, не соблаговолит ли она пройти с ними, и в самых цветистых выражениях выразили свое удовольствие от ее общества. Хрене выслушала их с кислой миной. «Если угодно, пусть разбрасывают перед ней хоть корзины розовых лепестков». Но первая советница ушла, оставив ее на какую-то мелкую сошку. Шалон задумалась, как бы ей не попасться сестре на глаза пока та не остынет». Вслед уходивший салы и Сверин Кацуана не смотрела. Во всяком случае, открыто. Но когда они повернули варочный проход, ведущий из балкона, по губам Айс Седай скользнула еле заметная улыбка. «Кумеры и вдруг произнесла Кацуана. «Или по-другому Кумеры Поуис и Норвайс Меслен. «Кое-что слышала о вас». Эти слова немедленно переключили внимание советниц Харине на нее. «Есть нормы, которым должна следовать всякая советница», — твердым тоном продолжила она, беря обеих за рукава и поворачивая к лестнице. Встревоженно переглядываясь, советницы, тут же забывшие про Харине позволили себя увести. На пороге Кацуана оглянулась, «Но ни на Хорине, ни на Шалон. Кумира! Кумира!» Сидай вздрогнула и, бросив напоследок долгий взгляд за перила, заставила себя двинуться за кацуаны. И хрене с Шалон ничего не оставалось, как пойти за ними следом, иначе им пришлось бы самим искать дорогу. Шалон стрелой кинулась за спутницами, и хрене ни на шаг от нее не отстала. Кацуана, по-прежнему держа советниц под руки, шагала по изгибам лестниц и разговаривала тихим голосом. Поскольку перед шалон шла еще и кумира, то ищущая ветер не слышала ничего. Кумеры и Нарвайс пытались что-то сказать, но Кацуана не давала им такой возможности. Они успевали произнести всего несколько слов, как та снова начинала говорить а Исседай казалась спокойной, чуть ли не холодной. Шедшие с ней советницы начали проявлять беспокойство. Что во имя света затеяла Кацуаны? «Тебе здесь плохо?» — вдруг спросила Харине. «Я как будто глаз лишилась», — Шалон содрогнулась. Слова ее очень походили на правду. «Я боюсь, госпожа Волн». Но будь на то воля света, я обуздаю свой страх. О, Свет, она надеялась, что сумеет справиться со страхом. Она отчаянно на это надеялась. Хрина кивнула, хмуро глядя на женщин, спускавшихся по лестнице впереди нее. Не знаю, найдется ли во дворце Алла и Сванна, достаточно большая для нас двоих и сомневаюсь, что здесь знают толк в вине с медом. Но мы что-нибудь придумаем. Отвернувшись от Кацуана и остальных, Хариней неловко коснулась руки Шалон. В детстве я боялась темноты, и ты никогда не оставляла меня одну, пока я не успокаивалась. И я тебя тоже не оставлю, Шалон. Шалон споткнулась о ступеньку, и чуть не скатилась с лестницы. Хорине звала ее по имени только наедине, с тех самых пор, как стала госпожой Порусов, а до того даже наедине никогда не была столь ласковой. «Спасибо», — сказала Шалон, и, сделав над собой усилие, добавила. Харине. Сестра вновь погладила ее по руке и улыбнулась. Корене не привыкла улыбаться, но в этой неловкой попытке ощущалась несвойственная ей теплота. Однако во взгляде, которым она наградила шедших впереди женщин, тепла не было и в помине. «Возможно, я и сумею заключить тут сделку. Кацуана уже сместила у них балласт, так что идут они с креном на борт». Когда подберешься к ней, Шалон, ты должна выяснить, почему она так поступила. Я бы с удовольствием вывесила на линии пару клыков Алис. Это ж надо, ушла прочь, даже слова мне не сказав. Но не такой ценой. Я не позволю Кацуане опутать Карамура своими сетями, втравить его в здешние беды. Поэтому ты должна все узнать, Шалон. «По-моему, Кацуана считает своим долгом вмешиваться в дела любого, кто дышит не водой», — со вздохом сказала Шалон. «Но я постараюсь, хрене, сделаю все, что в моих силах». И всегда, — так поступала сестра, — и так будет и впредь. Я знаю». Шалон опять вздохнула. «Слишком рано проверять глубину неожиданной сердечности сестры». Признайся, Шалон в содеянном, и ее могут простить, а могут и не простить, но она не переживет, если рухнет еще и ее брак, лишись она своего положения. Однако сейчас, впервые с той минуты, как Верин без обиняков, выложил ей условия, на которых Кацуана согласилась не разглашать ее тайну, Шалон всерьез задумалась о возможности признания.